Глава 53. Кофе. «Да, да! Вечер добрый!» От волнения и восторга, захлебываясь словами, чувствуя, что тону. «Олег!» В груди грохочет настолько сильно, что начинает отдавать в уши. Приходится сконцентрироваться, чтобы расслышать, что скажет собеседник. «Добрый, Карина! Если предложение в силе, то можем встретиться!» Звучит эмоционально сдержанный, немногословный ответ. Суховатый учительский тон кромсает мое воодушевление на мелкие кусочки. Звучит, как будто Олег делает мне одолжение, и я все-таки напрашиваюсь. Из кожи вон лезу, чтобы привлечь внимание и урвать для себя кусок его драгоценного времени. «Если ты устал, можем встретиться в другой раз или вообще...» Тон моего голоса самопроизвольно меняется. В нем начинают звучать раздражение и даже грубость. Устал. Но ты, кажется, собиралась намешать необычайно вкусный коктейль. Обещала, что будет, как в моем любимом баре. Не хочу упускать столь выгодное предложение. Вдруг потом ты передумаешь. Олег как будто оттаивает. Его речь теплеет. Хочу получить что-нибудь максимально согревающее. Самое согревающее из того, что можно создать? Э-э-э, подвисаю, надо подумать. Для начала расскажи, что ты вообще любишь. Из согревающего кофе, мед, молоко, корица, кориандр, мускатный орех. Серьезно? Охаю с недоверием. Насколько помню, у тебя же в спальне стоит мини-бар. Неужели внутри пачка молока, пакетик с мускатным орехом? Как-то не верится. «Почему пакетик? Я храню специи в специальных стеклянных банках». «Да?» «Нет, проехали». «Тяжело, ты понимаешь, намеки?» Замолкаю. Сначала не понимаю, а потом, как понимаю, туплю, прости, хохочу в голос. «Мед, корицу, кориандр принесу. Молоко у нас только безлактозное». Обычно не беру, боюсь, что у Даши вылезет аллергия. Пойдет. Кофе у меня есть. Только я ненадолго. На мгновение смущаюсь. А я сегодня точно не вынесу длительные приемы гостей. Усмехается Олег. По рукам. Тогда через полчасика буду. Улыбаюсь. Сердце вновь наполняется теплом, словно его до отказа наполнили согревающим кофейно-медовым напитком. Укладываю дочку спать, а сама, собрав ингредиенты для кофе в шопер, выхожу из квартиры. Стоит теплая звездная ночь, и меня не покидает чувство окрыляющей свободы. Парю до дома Олега, как птица. На входе приветливо машу охраннику, и хотя дедушка делает лицо кирпичом, словно меня не узнает, внутрь он запускает без вопросов. «Давай помогу». Едва захожу, Олег подхватывает шопер. «Я полюбила делать кофе со специями, смешивать пряности в разных пропорциях. Такой кайф получается лучше, чем в любой кофейне», объясняю, снимая обувь. «Помню, помню эти запахи. Возвращаешься домой после тяжелого дня, а на кухне ароматы, как на восточном базаре». «Надо же, не знала, что они доставляют неудобства». Почему неудобство? Наоборот, мне нравилось. Каждый раз, как будто заново приезжал в осенний Стамбул. Запах крепкого кофе, медовых сладостей и насыщенный аромат терпких пряностей. Настоящий вкус жизни. Не хватает всего этого. Не хватает Стамбула? Хмыкаю. Скорее, прежних кухонных ароматов. Твоей поварской магии. Да перестань! По-ведьмински хохочу в голос. «Это я еще почти не готовила. Времени не было». Бойко хлопаю Олега по плечу и босиком тороплюсь на кухню. «И вообще, ты беспощадно льстишь. Нечестно». Мне нравилось готовить у Олега. Не кухня, а бункер секретного агента с кучей кулинарных инструментов, приборов, необыкновенных дизайнерских примочек. Притом оборудование свеженькое, нетронутое, как будто на нем никто и не готовил. Поставил в комнате и забыл. Тапочки возьми! Олег укладывает мой шопер на стильный изогнутый стул и возвращается с мягкими велюровыми тапками перламутрового цвета. Они на небольшом каблучке, с меховым пушком и аккуратной звездочкой, выполненной из россыпи жемчужин. О! «А мне как раз их не хватало», — прижимаю тапочки к груди, как давнюю подругу. «Даже не представляешь, насколько. Не нашла похожие на маркетплейсах, а у тебя постеснялась спросить, где брал». Надеваю обувь и расплываюсь в счастливые улыбки. Это все, что нужно для женского счастья. Идеальные домашние тапочки. Любуюсь своими ножками и перехожу к готовке. Смело хозяйничаю. Вытаскиваю из шопера специи, достаю из холодильника кофе в металлической банке. Суперкачественная итальянская фирма. После вскрытия упаковки обязательно нужно зерна держать в холоде. Забрала бы тапки с собой? Слышу ответ. Ну, конечно, я не из тех, кто при уходе тащит обувь для гостей. Оборачиваюсь со смехом. Насыпаю в турку кофе, накидываю разных специй на свой вкус. Эти тапки не гостевые. Я их специально для тебя взял. Увидел и понял, что они максимальное попадание в стиль. На тебя похожи. Мягкие, уютные, плюшевые, светлые и очень-очень красивые. От неожиданного комплимента в груди щемит, сердце замирает. Продолжаю готовить. Нельзя упустить момент, напиток может убежать. Добавляю в турку мед и молоко. Размешиваю. Жду, когда пенка кофе чуть поднимется. «Спасибо». Смущенно улыбаюсь. Наливаю готовый напиток в чашку из тонкого фарфора. Ставлю ее на золоченый поднос и подношу Олегу. «Попробуй». Он делает быстрый глоток, но моментально срывается на тяжелый кашель, как будто подавился. «Как ты это пьешь?» Хрипит Олег, проглатывая буквы. «Слишком много специй? Или с медом переборщила, Стучу его по спине. «Да носа пробрала! Откашливается он, наконец, ловит мою правую руку и прижимает к своей груди. Слушаю дикое, нарастающее биение его сердца. На мгновение неугомонный рокот заглушает все остальные звуки.